Глава 16 н а следующий день Степан уехал из дома в 9 Перед уходом, уже в прихожей, он спросил. «Ты когда встречаешься с Нефёдовой?» «Договорились на два часа», — отрапортовала я. «Сейчас должны привезти холодильник, стиральную машину, плиту и подарки. Всё надо подключить. Надеюсь, служба доставки не подведёт, и я не опоздаю к кукольнице». И тут раздался звонок в дверь. Стёпа взглянул на экран домофона и спросил у незнакомого мужчины. «Вы к кому?» «К Виоле Таракановой», — ответил тот. «Торговый центр о к а мы привезли». «Открываю», — обрадовалась я. Спустя короткое время, когда в холле выстроилась шеренга коробок разных размеров, парень, который командовал грузчиками, представился. «Я Пётр Варайкин, ваш консультант. Где ставим холодильник?» «На кухне, конечно», — сказала я. «И плиту там же». Работа закипела. Грузчики оказались проворными, ловкими и хорошо знали, что и как делать. Вся бытовая техника быстро заняла свои места. «Куда старые переместить?» — осведомился Пётр. «Оно вам вообще нужно? На дачу повезёте». «У нас нет дачи», — ответила я. «Не знаю, куда деть технику». «Могу забрать», — предложил Пётр, стуча пальцем по экрану мобильного. Много за антиквариант не дам. Отправил вам на WhatsApp деньги. Это за весь комплект, согласны? Если да, ребята живо унесут. Я собиралась просто отправить ненужное на помойку и теперь обрадовалась. Отлично. Парни, вперёд!» — скомандовал начальник, вынимая кошелёк. Старьё живо покинула нашу квартиру. Я впала в эйфорию. Прямо сказка какая-то. Приобрела всю технику с большой скидкой. Доставка не задержалась ни на минуту, а теперь уволокли старьё, да ещё заплатили за него. Пусть немного, но ведь дали деньги, а не отняли их. «Знаете, что купили?» — прищурился Пётр. Я удивилась его вопросу. «Бытовую технику?» «Чудный наш дом», — уточнил мастер. «Главный в нём — холодильник. Он же компьютер, который будет следить за хозяйством. Из моей груди вырвался стон. «Любите готовить, убирать, стирать?» Засмеялся Пётр. «Нет», — призналась я, — «повариха из меня никакая. У нас есть домработница. Но она заболела гриппом, поэтому муж сегодня кофе пил без сливок. Забываю их купить». «Теперь всё пойдёт по-иному», — пообещал мастер. «К вам на телефон будут приходить сообщения». «От кого?» — спросила я. «От холодильника», — ответил Пётр. «За последнее время мир вокруг нас удивительно изменился. Как бы отреагировала ваша мама, скажи ей, кто в 20 веке, в году, э т о к в 70-м. Не забудь взять телефон, иначе не сможешь купить продукты, не забронируешь билет в Турцию. И, пожалуйста, скинь мне видео того, что собралась купить на рынке, оценю качество курицы». Я засмеялась. В то время эти слова могли стать поводом для отправки в д о р д о м того, кто их произнес. «Какие билеты в Турцию? Видео курицы?» Взять с собой телефон? а п п а р а д же н н о стене висит или на тумбочке стоит. С места на место не передвигается». Пётр к и в н у у моей прабабушки был отсек под окном. Он служил для хранения продуктов. Первый ЗИС. У неё появился как премия лучшей ткачихи Москвы. Соседи приходили на чудо техники взглянуть. А сейчас холодильник дистанционно управляется. У вас на телефоне появится иконка «Чудный наш дом». «А-а-а!» обрадовалась я. «Программа М-Роботекс-Ай». «Ух ты!» — восхитился Пётр. «Да вы продвинутая! Нет, другая прога. а z з е т Ом-Эр-Сто». «У меня есть робот-пылесос», — пояснила я. «Муж его купил, когда заболела помощница по хозяйству». «Здоровская штука!» — улыбнулся Пётр. «Ну...» — пробормотала я. «Он какой-то нервный, всё время застревал. Отключила я его». «Возможно, пылесос нужно подсоединить к иконке «Чудный наш дом».» Пробромотал мастер и вытащил из сумки ноутбук. «Покажите уборщика, как вы его отключили». «Выдернула из розетки штепсель», — призналась я. «Епифан Армагеддонович какое-то время приставал ко мне, потом перестал». «Эк, вы с ним жестко обошлись», — хмыкнул собеседник. «Небось, он обиделся. Несите паспорт». «Надо составить какой-то договор», — сообразила я. Пётр пару секунд смотрел на меня, потом ответил. «Нужен паспорт пылесоса, не ваш». Чувствуя себя дурочкой, я живо притащила документы, осторожно осведомилась. «Зачем пылесос объединять с холодильником?» «Вы даже не представляете, насколько удобнее станет ваша жизнь после того, как домашняя техника получит руководителя». Потер руки Петя. «Ну, начнём. Первым делом нужно узнать их имена». «Холодильник а и всех остальных?» — уточнила я. «Естественно», — подтвердил мастер. «Вас родители уже назвали. Для стиральной машины подаёт Таня», — решила я. «Нет-нет», — остановил меня Варайкин. «Поскольку вы подключаетесь к Центру общего управления, то надо использовать то, что предлагается. Собственно, ваши помощники уже названы производителем. Требуется лишь подтверждение от хозяина». «У меня нет выбора?» — спросила я. «Выбор всегда есть». — оптимистично ответил Петр. — Но чудный наш дом скомпонован. Техника, которую вы для себя выбрали, уже имеет имена. Есть ли возможность их изменения? — Да. — Но? — Сейчас я подключу все примерно за час, а в случае присвоения имен, которые выберет хозяйка, понадобится целый день. — Какая вам разница, на что откликается холодильник? Главное, чтобы он работал. — Хорошо, — согласилась я. п ё т р быстро посмотрел документы, «Стиральная машина Авдотья Пафнутьева, плита Констанция Бурбоновна, холодильник Аполлинарий л у ч и з а р о в и ч ну и пылесос Епифан Армагеддонович». Я засмеялась. «Оригинально. Если понадобится помощь, обращайтесь по справочному телефону», — чистил п ё т р «Номер указан в сервисной книжке, только дозвониться к ним трудно. Когда понадобится срочно устранить мелкую ерунду, которая удаленно мигом убирается, вы целый день потратите, пытаясь дозвониться до менеджера». «Неприятно», — согласилась я. Пётр прищурился. «Если хотите, могу взять вас под свою опеку». Дам номер своего мобильного, и уж будьте уверены, отреагирую на ваш звонок незамедлительно. Беру за услугу фиксированную сумму в месяц. Может, вы ко мне за это время не обратитесь ни разу. А может, придётся вас постоянно консультировать. Вам в ы г о д н о такие денежные условия? Вот мой гонорар». Пётр написал на листке цифру. «Договорились?» Сумма была небольшой. «Да?» — кивнула я.